Глава вторая. Сложности для ребят начались уже с разминки. "Я следил за вашими тренировками", сказал Иван интонационно надругавшись над последним словом. И пришёл к выводу, что в них не хватает соревновательного духа. Это нужно исправить. Он махнул рукой на стену возле входа в зал. "Одна ни здесь будет висеть доска. на которые я буду отмечать полученные вами е-баллы. Это типа электронные баллы, как в пенсионной реформе? уточнил дотошный Тёма. Но они же будут написаны на доске. Какой смысл? Иван даже не посмотрел на него и продолжил: Я стану учитывать каждую вашу неудачу. И по итогам тот, кто получит меньше всего е-баллов, будет считаться главным учеником. И что нам от это даст? подозрительно спросил Тёма. Честно говоря, Да ещё не придумал, признался здоровяк. Но это точно повлияет на выбор того, кто будет драться с Льюсом Парнишкой. Думаю, финальный бой все против всех тоже пойдёт в общий зачёт. Друзья переглянулись и пожали плечами. Ну, хоть Иван внести изюминку в тренировочный процесс, почему нет? Они и сами всегда соревновались между собой, просто не вели конкретного счёта. О! А ещё главный ученик сможет тренироваться индивидуально со мной или Еленой, добавил Иван. И вот тут глаза Тёмы загорелись, а остальные лишь скептически хмыкнули. Конечно, паркур-ист не отказался бы от индивидуальных тренировок с Еленой, но вот занятия с Иваном вряд ли это можно вообще считать наградой. А теперь касательно разминки, продолжил новый тренер. Одней не начинать тренировки, мы будем с одной простой игры. Предуманная Иваном игра представляла собой обычное преодоление полосы препятствий, за маленьким исключением. В этом процессе теперь участвовали остаточертившие Алексу теннисные мячи. Пока один из ребят прыгал по различным элементам вроде подвижных рукоходов, колес, канатов, турников и крутящихся бочек, остальные должны были кидать в него мячики с разных сторон, чтобы сбить с ног. И учтите, предупредил их Иван, если будете халтурить и жалеть товарищей. То я буду кидать мячи ещё сильнее. Алекс не обратил внимания на слово ещё, а зря, потому что, вызвавшись на испытание первым, он быстро ощутил на себе силу сдержанного броска Ивана. Алекс в этот момент как раз перепрыгивал с одной площадки на другую, когда мяч попал ему в бок и снёс метра на два. Повернувшись в воздухе, он рухнул на маты, судорожно пытаясь вдохнуть воздух, схлопнувшимися от удара лёгкими. Всё-таки препятствия располагались на высоте пары метров, на манер известного шоу Русский ниндзя. Только вместо воды падения смягчали обыкновенные маты. "Мы же кидали в полную силу", возмутилась Машка. У Алекса немного потеплело на душе. Кто кто? А Машка всегда о нём переживала. "Так это был слабый бросок", с непробиваемым лицом сказал Иван. "Тренируйте внимание. Вы должны сами определять, какой из мечей можно отбить, а от какого нужно увернуться". Отсказка. От моих бросков лучше уворачиваться. Для Алекса единственной возможностью пройти полосу было постоянное использование Сатори. Но даже так он не успевал заметить абсолютно все мечи, поскольку не имел глаз на затылке. Машка, Дани и Тёма не стали отлынивать и делали броски в полную силу, поэтому желтые снаряды летели с огромной скоростью, да к тому же еще и с разных сторон. До финиша он все-таки добрался. Но набрал целую коллекцию синяков и чуть не вывихнул ногу. Десять минут сорок секунд, сказал Иван недовольно поморщившись, когда Селен спустился с финишной платформы. Очень, очень так себе. И это я еще пока даже не считаю штрафы за попадания. Вон та опухоль на левом щеке от меня, тут же встряла Машка, а еще я попало в плечо, ногу и один раз скинул его с сетки. Похоже, девушка получила искреннее удовольствие от процесса. А вот Алекс неожиданно почувствовал себя немного обиженным. Разумеется, не из-за неудачного попадания Машки, потому что она отказалась идти с ним на свидание. Он продолжал делать вид, будто между ними ничего не происходит. С другой стороны, он сам не очень представлял, как могли бы измениться их взаимоотношения, если бы они действительно начали встречаться. И даже в глубине души боялся таких изменений. Селин завис на какое-то время, не зная, что ответить девушке. Но ему на помощь неожиданно пришел Тюма. Вот ты дари девушкам цветы, и хитро сказал он, чтобы потом получать танецным мячиком в глаз. Вот она черная женская благодарность. Девушка ничуть не смутилась. Настоящего бойца цветами не подкупишь. Она мечтательно причмокнула, лукаво подмигнув Алексу. Вот если бы там были еще Рафаелки. Ау! Машка подпрыгнула на месте, получив мячиком по пятой точки от тренера. Не вижу тут ни одного настоящего бойца, эхидно сказал Иван. Мелкая, твоя очередь. Машка недовольно фыркнула и, потирая ушибленное место, направилась на полосу препятствий. Отсчёт пошёл. В отличие от Алекса, пытавшегося увернуться от всех снарядов, девушка в наглую использовала навык невидимого клинка, разрезая некоторые мячи пополам. Первые секунды Селен боролся с дилемой: кидатель мячей в полную силу. или все-таки попытаться поберечь подругу, но быстро избавился от этих глупых мыслей. И дело было даже не в угрозе Ивана, а в уважении к товарищам по тренировкам. Если Алекс хотел, чтобы Машка становилась сильнее, то он должен был всегда драться с ней в полную силу и честно подсчитывать все попадания. Про себя, а не чтобы потом хвастаться ими перед девушкой, разумеется. Десять минут сорок девять секунд. Продекламировал время Иван, когда девушка вернулась с финишной платформы. Черт! В сердцах воскликнула Машка. Немного не хватило. И еще плюс минута к итоговому времени за порчу тренировочного инвентаря. С непроницаемым лицом добавил Иван. Машка хотела было возмутиться, но здоровяк уже скомандовал: следующий. Третьим пошел Даний. Как ни странно, двигался он гораздо медленнее Алекса и Машки. Зато проявлял чудеса ловкости, уходя с траектории летящих в него мячиков, очевидно, используя недавно приобретённый навык предвидения. "Он читер", возмутился Тёма. "Не преувеличивай", не согласилась с ним Машка. "Просто нужно кидать чуть более синхронно. Даже если Даня чувствует, куда именно прилетит мяч, это не значит, что он не сможет увернуться". И она оказалась права. Даня всё-таки не доставал и ловкости Алекса и Машки, чтобы уворачиваться от мячей, летящих на опережение его траектории или подлавливающих его в момент преодоления особо сложных препятствий. Но от мечей здоровяка он уклонялся исправно и смог пройти полосу за 10 минут и 20 секунд. Всё равно он читер, буркнул Тёма, но скорее просто из лёгкой дружеской зависти, чем всерьёз. Кто лучше всех? Я лучше всех, довольно улыбаясь, пропел Даня. Отныне завидите меня, оракул. Хрясь, и баскетболист получил подзатыльник от Ивана. Но вместо того, чтобы возмутиться, он ошарашенно вытащился на здоровяка и спросил: "Как? Не ощутил никакой опасности?" понимающе спросил Иван. "Многие бойцы умеют скрывать свои намерения, так что не стоит слепо полагаться на свою способность. Научись контролировать окружающее пространство, как твои друзья, и используй предвидение только как дополнительный инструмент, а не основной." Тём тем этим временем запрыгнул на стартовую площадку. Моя очередь. Он даже не успел сделать несколько шагов, чтобы прыгнуть на рукоход, как был снесён с ног чётким попаданием мяча Ивана. "Страйк", пошутил Даня. А дальше началось очень странное избиение белобрысого паркуриста. Иван скидывал его с каждой платформы, но не во время прохождения препятствий, а между ними. словно решил доказать Тёме и ребятам, что может с легкостью сбить его с ног даже в момент, когда не требуется тратить силы и внимания на сами препятствия. Тёма вылетал с платформы, подол на маты, снова лез наверх, продвигался на несколько метров и вновь повторял падение. Остальные ребята старались кидать мячики еще сильнее, чтобы у здоровяка не возникло ощущения, будто они халтурят. Но Иваны это явно не волновало. Он просто методично скидывал паркуриста на маты. похоже получая от этого какое-то особое удовольствие. 17 минут 10 секунд, наконец констатировал Иван, когда Тёма кое-как добрался до финиша. Худший результат. Алекс почувствовал, что Машка с её обострённым чувством справедливости сейчас набросится на их нового тренера с кулаками и поспешно схватил её за талию. "Стой! Что?" возмущённо дёрнулась девушка. "Он же просто издевался над Тёмой. Тоже мне тренер нашёлся". Да в гробу я видал и таких тренеров. Алекс упорно старался удерживать брыкающуюся девушку, где-то на краю сознания отметив, насколько же у Машки тонкая талия. Да хвать туже! Не выдержав, прикрикнул он. Ты посмотри на Тюму. Он не выглядит злым или расстроенным. Селина сам не понял почему, но едва волочившие ноги паркурист действительно радостно улыбался. Ты цел? спросила девушка Тюму, вырвавшись из рук Алекса. Ничего не сломал? Да всё нормально, заверил её паркуррист. Даже отлично. Не зря я занимался укреплением организма. Что, что? Одержать удар я умею. Алекс отозвал друга в сторону. Это же из-за того, что ты позвал на свидание Елену? "Очевидно", согласился Тёма. "А чего ты тогда так радуешься-то? Если здоровяк так взбесился, значит, у меня действительно есть шанс", довольно пояснил он. Он же знает свою сестру. Ре, значит, она не просто так согласилась сходить со мной на свидание. Логика в этом, конечно, была, но очень сильно притянутая за уши. Даже если и так, теперь тебе предстоит не просто пройти испытание у Ивана, а пройти испытание у очень злобного на тебя Ивана, напомнил Алекс. Думаешь, это вообще возможно? Тёмас сжал кулаки и бросил на здоровяка злой взгляд. Думаю, драться со мной в полную силу ему не позволит самоуважение. А значит, ты мне просто нужно показать максимум и быть как минимум лучше всех вас. Алекс тут же навострился. "Я не мечтай". Иван похлопал в ладоши. "Так, так, не расслабляемся. Это ваше время мы принимаем за точку отсчёта. Теперь будем повторять полосу препятствий до тех пор, пока вы его не улучшите. Каждый". Надо ли объяснять, что своё время в итоге смогли улучшить только Даня и Алекс. Машка начала проигрывать, поскольку ей запретили разрезать мячи, а Тёма просто получал всё больше и больше попаданий от Ивана. Поэтому, когда открылась дверь, и в зал вошла Елена с чёрной доской для мела, все вздохнули с облегчением. Может, тебе хотя бы обезболивающего выпить? спросила Машка, обеспокоенно глядя на Тёму. Выглядел парень действительно не очень хорошо, словно вот-вот потеряет сознание. Похоже, даже его навыки железной рубашки не выдерживали повышенного внимания Ивана. Ну вот, ассистентка наконец-то принесла доску. Махнул ей здоровяк. Можете пока передохнуть. Ребята устала рухнули на маты, скривившись от боли в самых разных и иногда очень неожиданных местах. Ты сейчас договоришься? – багротила ему женщина, швырнув доску размером метр на два через пол зала на манер своеобразного фрисби. Какая я тебе ассистентка! Одета в боевая горничная сегодня была в спортивный обтягивающий костюм чёрного цвета, делающий её фигуру ещё более грациозной. И судя по выражению лица Тёмы, на него этот вид действовал лучше любого обезболивающего. Самое лучшее, ничуть не смутившись и с лёгкостью поймав импровизированный метательный снаряд, заверил её Иван. Достав из кармана гвоздь, здоровяк с щелчком пальца отправил его в полёт и воткнул в стену почти по самую шляпку. Алекс не знал, что его больше удивило: лёгкость, с которой Иван пробил гвоздём бетонную стену, или сам факт наличия этого гвоздя в кармане спортивных брюк их нового тренера. Скорее второе, поскольку в боевых навыках Ивана он никогда не сомневался. Повесив доску на стену, мужчина взял прилагавшийся к ней кусок мела и начал чертить. Итак, рисуем табличку и ваши имена. Мелкая, дельда Неудачник и Алекс. Чего это я неудачник? возмутился Тёма. И почему только Алекс написан нормальным именем? хором спросили Машка и Даня. Алекс, конечно, был рад, что он не удостоился никакого прозвища, но чувствовал себя при этом кем-то прошадшим по блату. Здоровяк же явно выделял его имя только потому, что позвал на свидание его сестру, что, кстати, было отдельной головной болью для Селена. Характер мужчины был слишком ужасен. Что только подтвердили сегодняшние издевательства над Тьмой. Что это за тренер, если он позволяет себе делать поблажки одному ученику и откровенно третировать другого? Разумеется, на их претензии Иван никак не отреагировал, увлечённого водя на доске цифры: мелкая двенадцать, Дилда четырнадцать, Алекс шестнадцать и неудачник сорок восемь. Очевидно, что цифры были количеством падений учеников во время прохождения полосы препятствий. Как ни странно, время прохождения он учитывать почему-то не стал. Тем временем Елена подошла к ребятам и подозрительно их осмотрела, явно заметив следы от мечей и другие травмы. Тёму она осматривала чуть дольше, чем остальных, но он и выглядел куда более помятым. "Ты чего это тут устроил в первый же день?" кратчево спросила она Ивана. Алекс невольно обрадовался тому, что здоровяк сейчас получит по шее за самоуправство. Глаза Машки тоже заблестели, и она явно была уже готова высказать всё, что думает о Иване и его издевательствах над Тёмой. Но всё пошло неожиданно не так. Всё, как мы обсуждали, полоза препятствий и мечи, пожал плечами Иван. Это же была твоя идея. Они пока ещё сделали только по пять попыток. Друзья в ужасе уставились на женщину. Кто бы мог подумать, что она является автором всего этого издевательства. Они так пострадали на полосе препятствий, удивилась Елена. Я думала, дети подготовлены лучше. Тогда пейнтбольные ружья придётся пока отложить. Пусть хотя бы с мячами научатся справляться. Да на монстр, в ужасе подумал Алекс. Хватит на сегодня разминки, лучше перейдём к следующей части тренировок, продолжила женщина. К кирпичам. Вот тут друзья всерьёз напряглись, поскольку получить удар кирпичом вовсе не то же самое. Что теннисным мячиком, даже пущенным с очень большой скоростью. Они очень осторожно наблюдали за тем, как Иван и Елена выносят из подсобки пальет с кирпичами. Это, между прочим, больше полутонны веса. Начнем с теории. Вы уже так или иначе умеете управлять внутренней энергией. Проговорила Елена, расхаживая перед ребятами с заведенными за спину руками. И знаете, что если ускорить ее течение? то можно войти в состояние сатори. Но это далеко не единственный способ применения ци. Более сложные варианты оставим на потом. Но два самых простейших это защита тела с помощью покрытия его ци и нападение путём введения энергии из тела. На последней фразе Машка понимающе внула. Её невидимые лезвия как раз и являлись примером такого воздействия ци. Как вы уже знаете, Многие разделы современных боевых искусств представляют собой пустое копирование сложных техник без осознания их смысла. Это происходит с тайцзы, которые многие считают просто гимнастикой, не видя и не чувствуя за каждым движением тела перемещения энергии ци. Так было с техникой киай, которая должна была быть атакующей, но постепенно превратилась в пустой атрибут карате. И это же произошло с тами сивари. Вмешался Иван. Для тех, кто не дружит с головой и Википедией, это разбивание твердых предметов в карате. Изначально с помощью тамасивари тренировали укрепление ударных поверхностей с помощью ци, но постепенно внутреннее содержание ушло, и осталось тупое разбивание кирпичей натертыми до мозолей кулаками и ладонями. Поэтому сегодня вы должны научиться направлять ци в кулак, укрепляя его поверхность. Продолжила Елена. Причем сделать это нужно не заранее. А как можно ближе к моменту удара? Это же гораздо сложнее, заметила Машка. Конечно, вы должны всегда учитывать, что каждое действие с Ци тратит ваши силы, и в реальном бою постоянно поддерживать защиту всего тела или даже отдельных его частей невозможно, поэтому мастера концентрируют Ци в нужных местах только на момент удара или блока. Причём, чем лучше мастерство бойца, тем на более короткий промежуток времени он создаёт защитное покрытие. И тем оно прочнее. И лучше учиться такому точечному управлению Ци сразу, чем переучиваться потом. Это как в комиксе Стальной кулак, шепнула Алексу Машка, обвив его шею рукой. Только получается, что он был так себе бойцом, раз смог направлять Ци только в кулаки и до нанесения удара. Алекс вnoy про себя отметил, что не может определиться, как теперь вести себя с Машкой. И она явно это чувствовала и постоянно его подначивала. Поэтому берите кирпичи и начинайте тренировку. Каждый, кто разобьет в крой в кулак, получит по Иван покосился на сестру, получит стравные баллы. Друзья кряхтя поднялись с матов и начали выстраивать горки из кирпичей для тренировки. Тут уже каждый концентрировался на своих ощущениях, поэтому в зале воцарилась практически полная тишина, лишь иногда прерываемая короткими пояснениями от Ивана или Елены. Алекс примерно представлял, что именно от него требуется, но сначала ему необходимо было сконцентрироваться, чтобы начать чувствовать внутреннюю энергию. И лучше всего с этим помогала сорок восьмая форма Чэнь. К сожалению, без предварительной подготовки просто в бою на данный момент Алекс не смог бы ощутить внутреннюю энергию и уж тем более направить в какую-то часть тела. Пока еще нет. Начав плавные движения, он сконцентрировался на нужном состоянии. зачувствовал поток внутренней энергии, осторожно направил его в кулак и затем нанёс удар по кирпичу, разбив его на четыре части. "Но «Ну, если ты будешь столько готовиться к каждому удару, то от тебя не то, что противник. Даже кирпич убежать успеет", прокомментировал его успех Иван. В этой тренировке читером оказался уже Тёма. Благодаря практикуемой им железной рубашке, разбить кулак он в принципе не мог. Другое дело, что управление внутренней энергией ему пока давалось куда сложнее, чем Алексу и Машке. Зато Машке никак не удавалось применить ци для защиты кулака. Девушка с лёгкостью могла разрубить кирпич своим невидимым клинком и потом уже доломать, но это было просто бессмысленно. Ты слишком привыкла выстреливать ци тонкими порциями, пришла ей на помощь Елена. А тут нужно вывести на поверхность тела много энергии, но не надолго. Это принципиально другая задача. Попробуй для начала защитить не весь кулак, а например, только костяшки. И не торопись, а направляй энергию как можно медленней. Ну а Даня не сломал ни одного кирпича. Он тщательно готовился, прицеливался, уже практически наносил удар, но в последний момент останавливался. А ты чего стоишь? недовольно спросил его Иван. Так я бы предвижу, что разобью кулак. Смысл мне бить, пожал плечами баскетболист. Иван посмотрел на парня как на идиота. "Ты слышал о таком понятии, как боевое намерение?" Даня молча кивнул. "Так вот, Ци тоже требует веры и твёрдого намерения направить его в нужное место. А ты снова полагаешься на ощущение предвидения. Из-за этого уже по умолчанию не можешь создать защитное покрытие." "Понял", грустно вздохнул Даня. И через пару минут он уже скрипел от боли в разбитом кулаке. Сквозь глухие звуки ударов кулаков о кирпичи и тихую угрогу, ребят, неожиданно пробился телефонный звонок. Это было довольно странно, поскольку главным правилом сенсея Чи всегда было оставлять телефоны в раздевалке. "Да", спокойно ответил на звонок Иван. "Кто пришёл? Ну, пусти его в зал, почему бы и нет?" Ребята навострили уши, но так и не поняли, кто именно нанёс им визит. А когда в зал уверенно вошёл крепкий на вид бородатый мужчина, Что им стало еще любопытнее, поскольку они точно видели гостя впервые. Это вот тут рыжий дракон устроился, значит, по хозяйски осмотревшись, спросил он. Неплохо. Ты еще кто? С вялым любопытством спросил Иван. Меня зовут Владимир. Я представляю клуб Кулак Грома. Представил себя мужчина. Пришел полюбопытствовать и провести дружеский спарринг с местным мастером. Ну вот и началось, тихо сказала Елена ребятам. Первая ласточка, так сказать. начали проверять нас на прочность после того, как Виктор попал в больницу. Иван скептически посмотрел на мужчину. Кулак грома? Это же 200-е место в рейтинге. Не слишком ли ты много о себе возомнил? И всё же, вызов есть вызов, добродушно улыбнулся мужчина. Ну, если ты так хочешь, пожал плечами Иван, то почему бы и нет? Это будет интересно, довольно потёр руки Даня. Остальные ребята согласно кивнули. Если любопытством уставились на двух мастеров. Всё-таки не так часто им представлялась возможность понаблюдать за боями настоящих мастеров. Это уже не говоря о том, что они ни разу не видели, как дерётся в полную силу Иван. Здоровяк и мастер клуба Кулак Грома вышли на татами. Встали друг напротив друга на расстоянии шагов пять и коротко поклонились. Сейчас начнётся, шипнула Машка Алексу, коснувшись носом уха, но тот никак не отреагировал на провокацию. привычно войдя в состояние сатори, чтобы ничего не пропустить. Как показывала практика, боее мастеров высокого уровня невозможно было оценить с помощью обычного восприятия, поэтому все ученики отвлеклись от кирпичей и начали поспешно настраиваться на просмотр. Это Алекс мог с лёгкостью ускорить восприятие, а остальным требовалось на это некоторое время. Бойцы сделали шаг навстречу друг другу и застыли в расслабленных позах, никак не похожих на стойки каких-либо видов единоборств. Алекс уже привык к тому, что мастера подобного уровня пренебрегают любыми канонами боевых искусств, используя какие-то свои разработки. Но мастера продолжали стоять в расслабленных позах одну минуту, вторую. Ребята напряжённо всматривались в их фигуры, боясь пропустить малейшее движение. Но всё было напрасно. Два бойца стояли совершенно неподвижно. Так прошло около 5 минут, пока неожиданно учитель кулак грома не сдвинулся с места, чтобы низко поклониться Ивану. Спасибо за урок, мастер. Кся, четвёрка ребят вытаращилась на него ничего не понимающими взглядами. Они драться не будут, что ли? А задача нас просил Даня. Иван коротко кивнул и отвернулся от мужчины, словно его тут и не было. Видимо, всё уже произошло, неуверенно ответила Машка. Либо даже в состоянии сатори я не смог уловить ни одного удара, либо Алекс утёр пот со лба. Нет, я, конечно, слышал, что мастерам иногда достаточно посмотреть друг другу в глаза, чтобы определить победителя. Но до этого момента в подобные сказки как-то не очень верилось. "Я горжусь тобой", похвалила брата Елена. "Ты его даже не травмировал". "А смысл?" пожал плечами во лунами Иван. "Это же мелкая сошка. Его явно кто-то надоумил прийти сюда и сделать нам вызов. Просто прощупывают силу. Я лучше подожду, пока придёт кто-нибудь посерьёзнее". И тогда уничтожил его демонстративно и при свидетелях, чтобы все поняли, что лучше к нам не лезть. С каждым его словом всех учеников, кроме Алекса, начало накравать ощущение опасности. Сильнейшее смертельное намерение буквально заставило Машку и Тёму отойти от Ивана Шагова на 10, а Даню и Вову вся отскочить в другой конец зала. Оставшись сидеть один на матах, Алекс удивлённо посмотрел на друзей. "Вы чего? Дышать тяжело?" Пояснила Машка, демонстративно смахнув с албапота: "Тебе-то хорошо, ты бесчувственный". Алекс лишь насупился в ответ. "Иван, хватит детей пугать", осадила брата Елена и пояснила ученикам. "Все эти пришлые мастера наша проблема. Не обращайте на них внимания. До поединка Виктора они не могли открыто вызывать его на поединки, а теперь настало время, когда клуб официально можно прощупать. Это ненадолго". "Ага, до первой смерти", кровожадно ухмыльнулся Иван. Друзьям ничего не оставалось, кроме как поверить им на слово. Вернувшись к тренировкам, они ещё часа два работали с кирпичами под тщательным надзором Елены и Ивана, чтобы под конец уползли из зала с разбитыми в хлам кулаками. Даже Тёму умудрился серьёзно травмировать руки, а уж о других ребятах и говорить было нечего. Впрочем, всем им выдали баночки с очень пахучей мазью, по словам Елены, способной заживить мелкие раны всего за одну ночь. Это очень дорогая и сильнодействующая штука, предупредила их боевая горничная, поэтому пользуйтесь ей экономно. Уже выходя из зала, Машка и Алекс, не сговариваясь, замедлились, пропустив вперёд друзей и тренеров. "Нам надо поговорить", немного смущаясь, проговорил Алекс. "Думаешь?" насмешливо спросила девушка. Сельон не поддержал её шутливого настроения. "Уверен", Машка вздохнула. "Но «Ну, давай поговорим".